Глава 16. Под арестом. В то время, как Картери Стар Старкас и я замирая от радости, стояли у с великолепным судном, над вершиной холма появились второй и третий корабли, грациозно скользившие вслед за первым. Человек 20 воздушных разведчиков бросились с палубы ближайшего корабля и начали быстро спускаться на мох. В следующий момент мы были окружены вооруженными солдатами, причем один офицер выступил вперед, чтобы обратиться к нам, когда взгляд его упал на Картериса. С восклицанием радостного удивления бросился он вперед и, положив руку на плечо мальчика, назвал его по имени. "Картерис, принц мой", воскликнул он. "Каор, каор!" Хорвастус приветствует сына Дей Торис, принцессы Гелиума, и ее супруга Джона Картера. Где ты был, о мой принц? Весь Гелиум был погружен в печаль. Ужасные бедствия постигли могущественную нацию твоего прадеда после рокового дня, когда ты покинул нас. Не печалься, мой добрый Хорвастус, воскликнул Картерис. Я вернулся не один, чтобы порадовать сердце моей матери и сердце моего возлюбленного народа. Со мной спаситель Барсума, Джон Картер, принц Делиума. Хорвастоспо повернулся в направлении, указанном Картерисом, и, увидев меня, чуть не упал от удивления. "Джон Картер", повторил он, и вдруг в глазах его мелькнуло смущенное выражение. "Мой принц" Где был ты? Тут он запнулся, но я знал, какой вопрос застыл у него на устах. Благородный человек не хотел вырвать у меня признание ужасной правды, что я вернулся с берегов моря Корус из таинственной долины Дор. Ах, принц мой, продолжал он, как будто ни одна мысль не прервала его приветствие. Достаточно того, что ты здесь. Окажи высокую честь Хорвасту, позволив ему первому упасть к твоим ногам. С этими словами благородный воин вытащил свой меч из ножен и бросил его на землю передо мной. Если бы вы знали характеры и обычаи красных марсиан, вы могли бы оценить все значение, которое имел этот простой поступок для меня и для всех окружающих. Это было равносильно словам Мой меч, мое тело, моя душа твои, и ты можешь делать с ними что тебе угодно. До самой моей смерти и после нее ты один будешь моим господином. Прав ты или не прав, твое слово будет моей правдой. Мой меч ответит тому, кто поднимет на тебя руку. Это клятва верности, которую мужчины дают иногда джедаку, если высокая душа и рыцарские поступки его внушили подданным восторженную любовь. Я никогда не слышал, чтобы подобная честь была оказана обыкновенному смертному. На это был возможен лишь один ответ. Я нагнулся, поднял меч с земли, поднес остриё к своим губам, и, подойдя к Хорвастусу, собственноручно одел ему оружие. "Хорвастус," молвил я, положив руку ему на плечо. "Я не имею ни малейшего сомнения в том, что буду нуждаться в твоем мече, но прими честное слово Джона Картера, что я никогда не потребую, чтобы ты поднял его иначе, как в защиту правды и справедливости. Я всегда знал это, мой принц," ответил он, и помнил это раньше, чем бросил к твоим ногам мой любимый клинок. В то время, как мы это говорили, появилось множество воздушных лодок. Скоро к нам была спущена одна из них, настолько большая, что могла свободно забрать 12 человек. Когда она снизилась на почву, спрыгнул офицер и подойдя к Хорвастусу, отдал ему честь. Кантоскан желает, чтобы спасенный отряд был немедленно поднят на палубу ксавариана. Когда мы подходили к маленькому судну, я посмотрел на членов моего маленького отряда и в первый раз заметил, что Тови нет среди нас. Мои расспросы обнаружили, что никто не видел ее с тех пор, как Картерис, желая спасти ее, погнал тот бешеным галопом по направлению к холмам. Корвасто тут же отправил дюжину воздушных разведчиков, чтобы искать ее по всем направлениям. Она не могла уехать далеко с тех пор, как мы ее видели. Остальные вступили на палубу посланного за нами судна, и минуту спустя все были на Ксавариане. Мой старый друг занимал теперь высшую должность во флоте Гелиума, но для меня он оставался все тем же храбрым товарищем, который делил со мной лишения в погребе Ворунов, ужасные зверства великих игр и опасности во время поисков да и Торис внутри враждебного города Заданга. Тогда я был еще неизвестным странником на чуждой планете, а он простым молодым офицером в Гелюмском флоте. Теперь он повелевал всем воздушным флотом страны, а я был принцем из дома Тарда Сморса, джедака Гелиума. Он не спросил меня о том, где я был. Подобно Хорвастус, он боялся правды и не хотел вызывать меня на объяснение. Он знал, что рано или поздно последует объяснение всему, а до тех пор удовлетворялся тем, что я снова с ним. Картер и Терст Аркас он приветствовал с восторгом, но также не спросил их, где они были. Он прямо не мог оторвать глаз от моего мальчика. "Ты не знаешь, Джон Картер", воскликнул он, "как все мы в гелиуме любим твоего сына". На нём как будто сконцентрировалась вся любовь, которую мы питали к его благородному отцу и его бедной матери. Когда стало известно, что он погиб, десять миллионов людей рыдали. Что ты хочешь этим сказать, Кантаскан, прошептал я. От чего ты говоришь, бедная мать? Эти слова показались мне полными какого-то страшного значения. Он отвёл меня в сторону и сказал: "В течение целого года с того дня, как Картерис исчез, Деиторис оплакивает своего мальчика. Удар, поразивший ее много лет назад, был несколько смягчён новыми обязанностями материнства, так как твой сын родился в ту самую ночь. Она страдала ужасно". Весь Гелиум знал это, и весь Гелиум оплакивал вместе с ней смерть ее супруга. Но после того, как пропал ее сын, для нее ничего не осталось. Экспедиции за экспедицией возвращались, не найдя никаких следов Карттериса, и наша любимая принцесса Гривала все сильнее и сильнее. Всякому, кто видел ее, становилось ясно, что скоро и она последует за своим любимым в долину Дора. И что это не более чем вопрос дней. наконец ее отец Морс, Каяки, и Тарда Морс, ее дед, решили испытать последнее средство. Они снарядили две большие экспедиции, приняв лично команду над ними. Это было с месяц тому назад. Они отправились в путь, следуя дюйм за дюймом северное полушарие Барсума. В течение двух недель от них не было никаких известий. Затем пронесся слух, что их постигло какое-то ужасное несчастье, и что они все погибли. К этому времени Зад раз возобновил свои просьбы о том, чтобы Деа Торис согласилась бы выйти за него замуж. С тех пор, как ты исчез, он следовал за ней повсюду. Она ненавидела и боялась его, но с уходом отца и деда Зат раз стал очень могущественным, так как он все еще был джедом за Данги. В должности, которого, если ты помнишь, его утвердил Тарда Морс после твоего отказа от этой чести. 6 дней назад он имел у нее секретную аудиенцию. Что произошло между ними, никому не известно, но на следующий день даэторис исчезла и с ней ушли ее 12 домовых стражей и телохранителей, включая Солу. Они ни словом не известили никого о своих намерениях. Но так всегда бывает с теми, кто уходит в добровольное странствие, из которого не возвращаются. Это единственное, что можно предположить. Доэторис ушла искать ледяные глубины Иссы, а ее преданные стражи решили сопровождать ее. её. раз был в Гелиуме, когда принцесса исчезла. Он стоит сейчас во главе нашей флотилии, которая с тех пор ее ищет. Однако я боюсь, что все поиски будут напрасны. Пока мы разговаривали, летчики Хорвастосы вернулись. Ни одному не удалось обнаружить следов Тувии. Я был совершенно подавлен известием об исчезновении Дейи Торис, а теперь на душу мне легла еще одна тяжесть опасение за судьбу Тувии. На мне лежала ответственность за благополучие этой девушки, которую я считал дочерью какого-то гордого барсумского дома. И намеревался приложить все усилия, чтобы найти ее. Я только хотел попросить Кантоскана продолжать поиски Тувии, когда на Ксавариан с флагманского корабля прибыли лодка с офицером, имевшим поручение Кантоскана от Затараса. Мой друг прочел письмо и обернулся ко мне. Затарас приказывает мне привести к нему наших пленных. Ничего не поделаешь, он сейчас высшее лицо в Гелиуме. Однако было бы благороднее и тактичнее, если бы он прибыл сюда и приветствовал спасителя Барсума со всеми подобающими почестями. Ты отлично знаешь, друг мой, сказал я с насмешкой, что за Тарас имеет достаточно причин ненавидеть меня, и что не может быть ему так приятно, как унизить меня и, если можно, убить. Теперь у него имеется прекрасный предлог. Пойдем, и посмотрим, хватит ли у него смелости его использовать. Позвав Картериса Тарстаркаса и Эксодора, мы вошли вслед за Кан Тасканом и офицером за Тараса в небольшую лодку и через минуту вступили на палубу флагманского корабля. Когда мы подошли к Джедо Заданги, на лице его не выразилось никакого приветствия. Он как будто никогда не знал меня. Он не удостоил поклоном даже Картериса. Иво осанка была холодной и высокомерной. "Коор за Тарас", произнес я дружелюбно, но он не счел нужным мне ответить. "Почему эти пленники не обезоружены?" обратился он строго к Гантоскану. "Они не пленники, за Тарас!» — отвечал офицер. "Двое из них принадлежат к благороднейшей фамилии Гелиума," Тарстарказ, джедак Тарков, надежный друг и союзник Тарда Морса, черный человек, друг и товарищ принца Гелиума, для меня этого достаточно. Однако этого недостаточно для меня, возразил Затарас. Мне недостаточно знать имена тех, кто ушел в последнее странствие. Откуда пришел ты, Джон Картер? Я только что вернулся из Долины Дор и страны перворождённых, Затарас спокойно ответил я. А, вас клекнул он с явным удовольствием. Так значит, ты этого не отрицаешь. Ты вернулся из лона Иссы. Я вернулся из страны ложных надежд и долины мучений и смерти. Я вырвался вместе с моими товарищами из тисков палачей. Я вернулся в Барсум, спасенный мною от безболезненной смерти, чтобы на этот раз спасти его от смерти в ее ужаснейшей форме. Замолчи, богохульник, кричал за Тарас. Не надейся спасти свое трусливое тело, исмышляя невероятную ложь. Но он не успел окончить. Джона Картера нельзя безнаказанно называть лжецом и трусом, и Затарас должен был это узнать. Никто не успел еще поднять руку, чтобы остановить меня, как я был подле него и схватил его за горло. С неба ли я или из ада возвращаюсь за тарас. -то я тот же Джон Картер, каким всегда был. Еще ни один человек, оскорбивший меня так, не оставался жив, не извинившись передо мной. С этими словами я начал сгибать его назад между своими коленями, все крепче сжимая горло. Хватай его! прохрипел Затарас. Десяток офицеров подскочили, чтобы помочь ему. Кантаскан подошел близко ко мне и шепнул: "Остановись, прошу тебя. Это только втянет нас всех в драку. Если эти люди наложат на тебя руки, я этого не смогу снести и брошусь на них. Мои офицеры и солдаты присоединятся ко мне, и у нас будет бунт, который сможет привести к революции. Ради Тарда Сморса и Гелиума, прошу тебя, остановись". Тогда я выпустил за Затараса и, повернувшись к нему спиной, направился к поручням, "Идём к Антаскан", сказал я. "Принц Гелиума желает вернуться на Ксавариан". Никто не вмешался. Затарас, дрожащий и бледный, стоял среди своих офицеров. Некоторые из них с презрением смотрели на него и подвинулись ко мне, а один, бывший долгое время на службе у Тарда Сморса, тихо сказал мне, когда я прошел мимо него: "Ты можешь считать меня среди твоих приверженцев, Джон Картер". Я поблагодарил его и прошел дальше. В полном молчании мы сели в лодку и переехали на наш корабль. 15 минут спустя с флагманского корабля был отдан приказ идти в Гелиум. Наше путешествие протекало без всяких событий. Картери и я были погружены в самые мрачные мысли. Кантаскан был подавлен предвидя дальнейшие бедствия, которые должны были обрушиться на Гелиум в случае, если бы зато раз захотел последовать древнему обычаю, приговаривавшему к смерти беглецов из долины Дор. Только к был беззаботен и весел. Как беглецу, и стоящему вне законов, ему в Гелиуме было не лучше, но и не хуже, чем где бы то ни было. Будем надеяться, говорил он, что мы вымоем наши мечи в хорошей красной крови. Что ж, это было скромное пожелание, которое вероятно можно было удовлетворить. Прежде чем мы достигли города, мне показалось, что офицеры Ксавриана разделились на партии. Некоторые из них при каждом удобном случае собирались вокруг меня и Картериса, и приблизительно такое же число офицеров держались в стороне от нас. Они общались с нами чрезвычайно вежливо, но очевидно их сдерживала вера в учение о долине Доры, о таинствах Иссы. Я не осуждал их, понимая, какую огромную власть может иметь вера, как бы ни не нелепо она была, даже над умными людьми. Возвращением из долины Дор мы совершили святотатство, рассказывая о своих приключениях там и представляя факты такими, какими они были в действительности. Мы оскорбляли религию их отцов. Мы были богохульниками, лживыми, опасными еретиками. Мне кажется, что даже те, кто из личной любви и преданности все еще оставались с нами, в глубине души сомневались в нашей правдивости. Очень трудно отказаться от старой веры даже тогда, когда взамен ее предлагают новую, но нельзя требовать от людей, чтобы они отбросили старые убеждения, ничего не давая им взамен. Канта сканы слышать не хотел о наших мучениях в стране перворожденных достаточно того сказал он что я буду рисковать жизнью и душой чтобы оказать тебе поддержку не требует от меня чтобы я увеличил свой грех выслушивая то что как меня учили всегда является величайшей ересью я знал что скоро наступит время когда наши друзья и наши враги должны будут объявиться открыто по прибытии в Гелиум положении должно будет определиться Я предполагал, что если Тарда с Морс не вернулся, то враждебность за Тараса могла тяжело отразиться на нашей судьбе. В отсутствие он представлял правительство Гелиума. Выступить против него было равнозначно государственной измене. Большая часть войск несомненно последовала бы за своими офицерами, а я знал, что многие знатнейшие и могущественные войны Гелиума из Аданги и весь воздушный флот присоединяться к Джону Картеру перед лицом бога людей или дьявола. С другой стороны, большая часть черни несомненно станет требовать, чтобы мы были наказаны за святотатство. Перспективы были мрачные, но я переживал такую агонию при мысли о Деи Торис, что как сознаю теперь обратил очень мало внимания на положение Гелиума и нас самих. Передо мной днем и ночью стоял неотступный кошмар. Я видел одну за другой картины мучений и ужасов, через которые должна была пройти моя бедная принцесса. Вспоминал ужасных белых обезьян. По временам я закрывал лицо руками, стараясь отогнать навязчивый кошмар. Был полдень, когда мы проехали над багряной башней, вышиной в милю отличающей большой гелиум от его города-близнеца. В то время, как мы большими кругами опускались, направляясь к докам, внизу на улицах волновались громадные толпы народа. Гелион был извещен о нашем приближении радиограммой. Картери, Старстаркаск, Содр и я были переведены с палубы Ксавриана на меньшее судно, чтобы переправить нас внутрь храма возмездия. Здесь обычно отправлялось правосудие марсиан, здесь осуждались преступники и награждались герои. Мы снизились на площадке крыши этого храма, откуда нас провели прямо в предназначенное для нас помещение. Таким образом нам совсем не пришлось проходить среди народа, как это обычно было принято. Раньше я всегда видел, как знатные пленники или вернувшиеся знаменитые странники дефилировали по широкой дороге от ворот Джадаков к храму возмездия, сквозь густую толпу зубоскаливших, насмехавшихся граждан. Зато раз не смел допустить нас близко к народу. Он боялся, что их любовь ко мне и к Артерис выльется в демонстрацию, могущую стереть суеверный ужас перед преступлением, в котором нас обвиняли. Я мог лишь отчасти догадаться о его планах, но очевидно, они были угрожающими. Нас сопровождали только самые близкие из его приверженцев. Нас поместили в комнате с южной стороны храма, выходящей на дорогу предков, которая развертывалась перед нами вплоть до ворот Джидаков на протяжении пяти миль. На площади храма и улицах не менее чем на милю кругом теснилась многочисленная толпа. Они держались чинно, не было ни насмешек, ни аплодисментов, и когда нас увидели из окна, многие закрыли лица руками и начали плакать. После полудня к нам пришел посланный от Затараса с сообщением, что нас будет судить беспристрастное собрание старшины в большом зале храма в первой половине будущего дня.